все еще пользовались в партии своеобразным уважением. При арестах не было произведено обысков. В первые 4-5 дней после убийства печать была заполнена так называемыми требованиями рабочих об отмещении. Печатались рассказы о жизни Кирова, описание почетного караула в колонном зале и похорон, списки казненных белогвардейских террористов и тому подобное. Потом наступила любопытная пауза, длившаяся неделю или десять дней. А затем 17 декабря Московский комитет партии опубликовал приветствие товарищу Сталину, в котором утверждалось, что на предательский выстрел контрреволюционных последующих Зиновьевской антипартийной группы Единым голосом отвечает вся партия, вся страна, да здравствует тот, кто повел нашу великую партию в бой со всеми врагами ленинизма. Это было первым открытым признаком политических настроений на верхах после убийства. Ленинградский обком партии, который только что 16 декабря избрал Андрея Жданова на место убитого Кирова, Отправил аналогичное приветствие. До сих пор НКВД не делало заявлений прямо обвиняющих в убийстве кого-либо, кроме Николаева. Казненные белогвардейцы неоправданно обвинялись в терроризме. Следствие закончено было 20 декабря. А 22 декабря, правда опубликовала официальное заявление, что Киров убит ленинградским центром. Во главе центра стоял якобы Каталынов, а кроме него членами организации были Николаев и шестеро других. Обо всех было категорически сказано, что все эти лица в разное время исключались из партии за принадлежность к бывшей антисоветской зиновьевской оппозиции, и большинство из них – было восстановлено в правах членов партии после официального заявления о полной солидарности с политикой партии и советской власти. На следующий день впервые был дан список арестованных зиновьевцев, причем разъяснялось, как будут вестись дела каждого из них. Среди них были выдающиеся имена Зиновьев и Каменев, в прошлом члены Политбюро, Евдокимов, в прошлом член секретариата, еще трое членов и кандидатов Центрального комитета, Залудский, входивший вместе с Молотовым и Шляпниковым в Первый большевистский комитет в Петрограде после февральской революции, Куклин и Сафаров. На первых порах были выдвинуты частичные обвинения. По поводу семерых арестованных, в том числе Зиновьева, Каменева, Залуцкого и Сафарова, было сказано, что НКВД, не имея достаточных оснований для придания их суду, передаст их дела в особое совещание на предмет административной высылки. Другим во главе с Бакаевым предстояло дальнейшее расследование. Это был типично сталинский ход, направленный на то, чтобы постепенно приучить коллег по партии к мысли о виновности Зиновьева, и в то же время достаточно сложный и запутанный, чтобы затемнить истинные намерения Сталина. Из 15 членов, перечисленных в списке, 10 предстали перед судом в первом процессе Зиновьева-Каменева, начавшемся уже в следующем месяце. С ними были еще девять подсудимых, ранее не названных. Пять имен из первого списка более нигде и никогда не появлялись. Имя Сафарова, впрочем, мелькнуло в январе 1935 года в качестве свидетеля на процессе, а на процессе Зиновьева в 1936 году Он уже был назван соучастником преступления. Его судьба оставалась, однако, неизвестной вплоть до недавних советских справок,